Индивидуальность и типичность образа. Эти свойства характеризуются неповторимой совокупностью психических особенностей героя. Его поведением, чертами характера, поступками. Индивидуальность находится в прямой связи с типичностью образа. Что же такое типичность? Это ведущая доминирующая, главная черта художественного образа. На это обращает внимание Белинский, обладавший удивительной способностью видеть главное в образе и выделять то, что придает ему типичность. Не говорите «вот человек с огромной душою, с пылкими страстями, с обширным умом», но ограниченным рассудком, который до такого бешенства любит свою жену, что готов удавить ее руками при малейшем подозрении в неверности. Скажите проще и короче. Вот Отелло. Не говорите, вот человек, который глубоко понимает назначение человека и цель жизни, который стремится делать добро, но лишенный энергии и души не может сделать ни одного доброго дела и страдает от сознания своего бессилия. Скажите... Вот Гамлет. Не говорите «вот чиновник, который подал по убеждению, зловреден, благонамеренно, приступен добросовестно», скажите «вот Фамусов». Не говорите «вот человек, который подличает из выгод, подличает бескорыстно, по одному влечению души», скажите «молчалин».